Ячейка, шайка или affinity-группа. Термин affinity-группа от английского «страсть» и «склонность» часто употребляется в анархистских кругах. Как бы то ни было, существует несколько микроконцепций истинной природы группы affinity и того, как мы можем использовать их для создания радикальных изменений. Структуры группы affinity имеют некоторые характеристики, схожие как с ячейками, так и с шайками, хотя еще существуют в различных контекстах. Для стороннего наблюдателя может быть очень трудно отличить, является ли отдельная группа людей ячейкой, шайкой или группой аффинити, и это, конечно, приводит к неясности. Все три группы состоят из нескольких индивидов, скажем, от трех до девяти, которые работают вместе, поддерживают друг друга и обладают структурой, обычно закрытой для окружающих. В зависимости от их целей они участвуют во множестве проектов, от гражданских до революционных, но на этом сходство заканчивается. Ячейка является частью более крупной организации или движения с единой политической идеологией. Зачастую ячейки получают указания от более крупного сообщества, частью которого они являются. В целом ячейки ориентированы на работу и не рассматривают социализацию как важнейшую цель. Отдельные ячейки соединены друг с другом в одной и той же организации, общим видением, хотя могут, могут пользоваться различными тактиками. Шайка, с другой стороны, это группа людей, которые оторвались от более крупного сообщества или организации. Специальные шайки повсеместны. Хорошие примеры могут быть найдены в высших школах, в таких группах, как спортсмены, модники, аутсайдеры или ботаники. Шайки стремятся к изоляции и предпочитают создавать неподвижные границы между собой и остальным сообществом, с которым ассоциируются. Шайки редко фокусируются на работе или проектах. Афинити-группы – это автономная группа индивидов, которые разделяют определенные видения. Хотя видение может и не быть идентичным среди ее членов, афинити-группы разделяет определенные ценности и ожидания. Группы афинити возникают из более крупных сообществ, будь то защитники окружающей среды в каком-либо биорегионе или члены хип-хоп-группы, выступающие вместе. Две любые афинити-группы, возникшие из одного и того же сообщества, могут иметь абсолютно разные перспективы, интересы и тактику. Это разнообразие не распространено среди ячеек. Афинити-группы поддерживают более тесные отношения с родными сообществами и обычно ищут пути, чтобы объединиться с другими группами афинити или организациями в этом сообществе. Таким образом, они отличаются от шаек, которые стремятся отделиться. Афинити-группа может также тесно работать с другими членами и группами вне своего родного сообщества. Группы афинити имеют политическое превосходство, так как способны создавать связи между различными сообществами. Хотя affinity group являются наиболее закрытыми структурами, распространенная критика, употребляемая динозаврами, большинство анархистов чувствуют себя комфортно, участвуя во множестве affinity групп. Эти кадровые взаимосвязи между affinity группами могут создать более сильную привязанность и взаимопонимание между различными сообществами. Это эффект перекрестного опыления. примеру, члена Аффинити группы прямого действия, который оказывается членом феминистского медиаколлектива, может создать возможности для обеих групп. Медиаколлектив может стать более милитантным, в то время как группа прямого действия может стать более открытой для феминистской практики и идей. Вместо попыток смешать прямое действие СМИ и радикальный феминизм в неплюжую супергруппу, активистка может воплощать свои разнообразные интересы в двух группах, которые фокусируются на своих основных целях. Парадоксальным образом эти закрытые аффинити-группы создают надежное и поддерживающее пространство для развития более широких наклонностей, также создавая широкую сеть взаимной помощи, понимания и поддержки. В то время, как важно признать контекстуальные ограничения модели ячейка и шайка, ошибочно списывать affinity группу как элитистскую или закрытую. Группы affinity предоставляют шикарные возможности для увеличения числа связей между сообществами, одновременно позволяя людям создать благоприятную среду для преследования своих особых интересов и склонностей.